Позволь мне пойти. Поэты бродячий народ, мало ли, куда их заносят. — Один не ходи, — сказал Брокл. — Мы не знаем, сколько там живых людей, да и кто они. Джесса, иди с ним. Вроде как ты его дочь. Джесса бросила лукавый взгляд на рваную одежду Скапти. — Надеюсь, я выгляжу ему подстать? Я польщен, — засмеялся Скапти. Брокл хлопнул его по плечу. — А теперь слушай. «Если там опасно, немедленно удирайте. Не говори о нас, пока не будешь полностью уверен». Скальд кивнул. Высокий и худой он зашагал к дому. За ним с почти пустым мешком на спине побежала Джесса. Они перебрались через выступ скалы и пошли, мягко ступая по мокрой траве. Внезапно из кустов послышалось бление Вздрогнув,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 У него было узкое лицо и маленькие глазки, прикрытые тяжелыми веками, отчего глаза оказались просто щелочками. Подбородок закрывала короткая белая щетина. Человечек подозрительно уставился на них. — Я Аскальт, незнакомец, — быстро сказал Скапти. — Это моя дочь Джесса. Нельзя ли у тебя обогреться и хоть чего-нибудь поесть? Человечек пристально посмотрел на них сквозь щелочки глаз. Потом, не говоря ни слова, пошел в дом. Пожав плечами, Скальд последовал за ним, Джесса тоже. Они ожидали засады, но все было тихо. Внутри домик состоял из одной комнаты, темной и захламленной. На земляном полу лежали грязные половики и циновки. Они сели у очага, наполнявшего комнату удушливым голубым дымом, но Джесса была рада и этому.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 Старик со стуком поставил свою чашку на стол и вытер бороду. «Вот чем я угощаю врагов колдуньи. А теперь давайте перестанем бродить вокруг да около. Меня зовут Асгрим. Иногда называют гном. Сколько вас и кто за вами гонится?» Скапти с удивлением уставился на него, потом рассмеялся. «Вот тебе раз». — Значит, я совсем не такой хитрый, как считалось. Там еще четверо, один из них — Вулфгар. — Далеко? — Близко. — Нас преследуют люди Гудрун. Нам нужно пробраться в замок, но сначала мы хотели бы согреться и поесть. — Так зови их. Девочка, приведи их сюда. Джесса глянула на Скапти, тот пожал плечами. — Делай, что он говорит. Потом усмехнулся. — Все-таки нас будет шесть против одного. Неплохо. Джесса распахнула дверь и побежала к своим. Те, словно привидения, сразу появились из-за кустов. «Сюда!» — крикнула им Джесса. «Сколько?» — спросил у нее Брокл. «Только один старик». Он кивнул и шутливо дернул ее за волосы. Старик лишь скользнул взглядом по вошедшим торкелу и Броклу. Потом показал пальцем на Вулфгара. «Вы и есть Вулфгар, господин?» Да.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 Брокол подтолкнул Кари к огню. Снимайте мокрую одежду, все быстрее. Развязывайте съемки своей меховой накидки. Он с усмешкой сказал гному: "Это Кари, сын Рагнара, как ты уже верно догадался". Асгрим сел, как завороженный, глядя на Кари. Он ее копия, пробормотал старик. До последнего волоска и глаза такие же. Кари бросил на него быстрый взгляд. «Ну, хватит!» — прервал старика Брокл. «Будь любезен, дай нам чего-нибудь поесть!» Все еще покачивая головой, Азгрим положил на стол еще хлеба и сыра и поставил чашки. «Жалкая трапеза для господ», — сказал он, «но больше у меня ничего нет». Немного согревшись, все набросились на еду. Вулфгар проглотил последнюю корку и сказал, «Если я когда-нибудь смогу отплатить тебе за гостеприимство, хозяин,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 Подмигнул им карлик, и все засмеялись. Но тут Карри сказал. «Тише!» Он прислушался. «Они здесь!» «Я ничего не слышал», — начал был старик. Но Брокол нетерпеливо махнул рукой. Скапти немного отодвинул край ставня. За окном темнело. Деревья превратились в черные тени. «Ничего не видно». «Они здесь!» — повторил Карри.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 Вулфгар повернулся к старику и заговорил медленно, почти лениво. — Так как же твоя хваленая верность Вульфингам?" Старик почесал бороду и печально рассмеялся. — Она здесь, господин, за этой стеной. Он провел их в коровник, примыкающей к комнате. Там пахло гнилой соломой и крысами. Одна стена была заделана досками. Когда старик отодвинул одну из них,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 В дверь громко постучали. Затем она распахнулась. В доме послышались голоса, громкие, с угрожающими нотками. «Приготовьтесь», — прошептал Брокл. «Может, придется попробовать застать их врасплох». Джисса услышала, как из ножен вытаскивают ножи. «Бесполезно», — подумала она. «Если старик предаст, нам уже ничего не поможет». Через дырочку в стене проникал свет.